Глава девятая Смута. Четыреста семьдесят четвертый, семьсот восемьдесят третье годы после хиджры. Тысяча восемьдесят первый, тысяча триста восемьдесят первый годы нашей эры. В сущности произошло две катастрофы, одна побольше, вторая поменьше. Та, что поменьше, пришла с Запада. В это время в Западной Европе мусульмане знали столько же Сколько европейцев в последствии о сердце Африки. Для мусульман все пространство между Византией и Андалусией было более или менее первобытным лесом, населенным людьми настолько дикими, что они едят свинину. Говоря христиане, мусульмане имели в виду византийскую церковь и различные небольшие церкви на подконтрольных мусульманам территориях. Они знали, что дальше на западе в свое время процветала могущественная цивилизация в Италии или на берегах Средиземного моря, куда мусульмане регулярно наведывались. Еще можно было встретить ее следы. Но еще в эпоху невежества до рождения ислама эта цивилизация погибла, и теперь от нее не осталось ничего, кроме руин и воспоминаний. Нельзя сказать, что мусульмане были совсем неправы. В самом деле, Европа долго пребывала в ужасном состоянии. Несколько столетий атак германских племён, гунов, аваров, мадьяр, мусульман, викингов и прочих превратили её в место, где жить было невозможно, только выживать. Почти все в Европе были христианами. Больше все крестьяне работали на износ от рассвета до заката, чтобы спастись от голода и поддерживать тонкий слой высших классов военной аристократии и священнослужителей. Поскольку священникам и монархам запрещалось жениться, их ряды пополнялись в основном из числа военной аристократии, кроме немногих становившихся служителями церкви Мальчики из высшего класса не обучались практически ничему, кроме искусства боя. Однако где-то в XI столетии достигли критической точки последствия небольших технологических изменений, накапливавшихся все эти годы. Изменения эти были столь невелики, что в то время проходили практически незамеченными. Одним из них стал модифицированный Тяжёлый плуг, окованный железом, который прорубал корни и в сравнении с прежними моделями оставлял более глубокие борозды в плотной и влажной почве Северной Европы. Тяжёлый плуг позволял крестьянам расчищать леса и растить хлеб в местах, прежде считавшихся непригодными для земледелия. Короче говоря, у крестьян появилось больше земли. Вторым изобретением стал лошадиный хомут. Несколько улучшенной йермо, которая использовалась, чтобы запрячь в плуг вьючную скотину. Ранняя версия йерма из-за своей формы подходила только быкам. Если попытаться запрячь в йермо лошадь, оно пережимало ей горло и перекрывало доступ воздуха. Но однажды какой-то неизвестный изобретатель Изменил форму йерма так, что теперь оно давило лошади на плечи и грудину, а не на шею. С таким йермом поля можно стало вспахивать лошадями, а не быками, а лошади шли в плуге вдвое быстрее быков. Так что за одно и то же время вспахивали намного больше земли. Третьим изобретением стало трёхпольное земледелие. Выращивание хлеба год за годом на одном и том же месте истощает почву. Так что земледельцы должны время от времени давать своим полям отдохнуть. Но кушать хочется всегда. Так что европейские крестьяне привыкли делить свою землю на два поля. Каждый год они сеяли на одном поле, а другому давали отдыхать. На следующий год засевали второе поле, а первое стояло пустым. Однако за столетие европейцы поняли, что не обязательно давать полю отдыхать каждый второй год. Оно остаётся таким же плодородным, если оставлять его пустым и через 2 года на третий. Постепенно крестьяне начали делить свои земли на три поля и каждый год засевали два из них, а пустым оставляли третье. В результате у крестьян появилось на 1/6 больше земли под вспашку на каждый год. Что приносили в жизнь эти небольшие перемены? Не так уж и много. Просто помогали крестьянам время от времени получить дополнительный продукт. Имея дополнительный продукт, крестьяне отправлялись в установленные дни на перекрёстки дорог и там обменивались с другими крестьянами. у которых имелось в избытке что-нибудь другое. Блага, к которым они получали доступ, становились всё обильнее и разнообразнее, и порой у крестьянина появлялись время и силы оторваться от изнурительного труда в поле и заняться каким-нибудь ремеслом, изготовлением на продажу вещей, которые ему хорошо удавались. Некоторые перекрёстки превращались в более или менее постоянные рынки, и постепенно вокруг них вырастали города. Города привлекали к себе люди, способных изготавливать разные вещи на продажу постоянно, в качестве основного своего занятия. Появление денег позволило некоторым людям всё время путешествовать с рынка на рынок, с ярмарки на ярмарку, покупать и продавать. Деньги снова вернулись в употребление, а с ними и возможность их копить, и для самых богатых европейцев возможность путешествовать по свету. И куда же они отправлялись? Поскольку этот мир был весь пронизан религией и религиозными суевериями, они ехали в святые места на поиски чудес. Те, чьи средства были ограничены, Посещали только местные святыни, но те, кто мог позволить себе больше, отправлялись в Святую землю. Для западных европейцев это было долгое и опасное путешествие. К тому же, в отсутствие универсальной валюты, они могли расплачиваться только золотом и серебром, что делало их первейшей мишенью для разбойников. Поэтому паломники часто собирались большими компаниями, нанимали себе телохранителей и организовывали групповые экспедиции в Палестину. Там они посещали места, где жили, бывали, трудились и умирали Христос и его ученики. Они молили Господа о прощении грехов, делали большой шаг вперёд на пути к спасению души, покупали себе амулеты для излечения от болезней. Приобретали и разные соблазнительные вещицы из числа тех, что можно было найти на восточных базарах. Запасались реликвиями и сувенирами для родственников и отправлялись домой, чтобы там вспомнить о величайшем в своей жизни приключении. Затем турки сельджуки отжали Палестину у толерантных фатимидов и безразличных абасидов. Турки были новообращёнными мусульманами, И следовательно, ревностными в вере, но трезвость, умеренность, милосердие и прочие добродетели не слишком их интересовали. Зато они преисполнялись праведного гнева, сталкиваясь с последователями иных вер, особенно родом из далёких и более варварских стран. Так христианские паломники обнаружили, что в святой земле Их встречают всё менее и менее гостеприимно. Не то чтобы их били, пытали, убивали, ничего подобного. Скорее, они испытывали постоянные мелкие унижения и стеснения, ясно показывающие, что они здесь люди второго сорта. В любой очереди их ставили в конец, чтобы посетить собственные святыни, им требовалось специальное разрешение. За любую мелочь с них драли деньги, торговцы не желали их замечать, чиновники обращались с ними грубо. Словом, они постоянно сталкивались с мелкими, но раздражающими и возмущающими неудобствами. Когда паломники возвращались в Европу, им было на что поругаться и пожаловаться. Однако рассказывали они и о сказочных богатствах Востока. о роскоши дворов, мимо которых проходили, о том, что даже простые люди там одеты в шёлка и бархат, о прекрасной еде, специях, духах, золоте, золоте, и все эти рассказы возбуждали и гнев, и зависть. Битва при Манцикерте в 1071 году нашей эры, та, в которой турки сельджуки разбили византийцев и взяли в плен императора потрясла Европу. Из Византии полетел поток писем. Императоры призывали западных рыцарей прийти им на подмогу во имя единства христиан. Патриарх Константинопольский слал своему упрямому сопернику папе римскому отчаянные послания, предупреждая, что если Константинополь падёт, язычники-магаметяне направятся оттуда прямиком в Рим. Европейская экономика в это время находилась на подъёме. Население росло, однако нравы и обычаи Европы не поспевали за прогрессом в двух важных отношениях. Во-первых, производительный труд по-прежнему почитался недопустимым для людей благородного происхождения. Их дело управлять своими землями и вести войны. Во-вторых, древние обычаи по-прежнему гласили что после смерти владельца земель всё поместье отходит старшему сыну, а прочие сыновья должны сами пробивать себе дорогу в жизни. По иронии судьбы этот обычай, так называемый майорат, лишь укрепился от противоположного прогресса, происходящего в высших кругах, от склонности королей и князей делить свои владения между сыновьями. Разбивая свои земли на все более и более мелкие княжества, Франция, например, распалась на полу независимые территории, называемые графствами, и на еще более мелкие клочки земли, управляемые так называемыми кастелланами, представителями мелкого дворянства, вся знатность которых состояла во владении одним замком (castle) и несколькими милями земли вокруг. Замок нельзя было разделить между несколькими сыновьями, так что на этом уровне, уровне рыцарей, прочно держался принцип: старший сын наследует все. Так с каждым поколением росло число безземельных дворян, не видящих для себя никаких занятий в жизни, кроме войны, а нашествий иноzemцев случались все реже. Так что даже и повоевать толком было негде. Последние грозные захватчики викинги больше не представляли угрозы. К XI веку они о степенились и влились в Европу. Они тоже стали нами. А рыцарей становилось все больше и больше. И тут на сцену выходят пилигримы. жалуясь на притеснения, чинимые ими язычниками в святой земле, наконец в 1905 году папа Урбан II произнёс на открытом воздухе возле монастыря Клермон во Франции пламенную речь. Он объявил собравшимся там французским, немецким и итальянским рыцарям, что христианский мир в опасности. подробно описал унижения, которым подвергались в святой земле христианские паломники и призвал всех верных помочь братьям изгнать турок из Иерусалима тем, кто отправится на восток, урбан предложил в знак своей миссии нашить на одежду красный крест саму эту экспедицию назвали крестовый от французского кроа, то есть крест Отсюда и название, которое дали впоследствии историки всему этому предприятию крестовые походы. Сосредоточившись на Иерусалиме, урбан связал поход на восток с паломничеством и изобразил его как религиозный акт и провозгласил своей папской властью, что всякий, кто отправится на восток убивать мусульман, получит частичное отпущение грехов. Можно только воображать, как были воодушевлены и захвачены этим предложением тысячи европейских рыцарей, беспокоенных, беспутных, отчаявшихся гуляк и вояк. Идите на восток, молодые люди, сказал им папа. Покажите себя там. Вас учили убивать. Примените свои навыки на практике без всякого чувства вины, набийте карманы золотом, получите землю, владеть которой вы рождены, а в довершение всего, после смерти отправляйтесь на небеса. Когда в мусульманский мир просочились первые крестоносцы, местные жители совсем не понимали, с кем и с чем имеют дело. Поначалу они сочли, что это наёмники с Балкан, служащему императору Константинопольскому. Первыми из мусульманских правителей столкнулся с ними сельджукский князь Кылыч-Арслан, правивший в Восточной Анатолии из города Никеи, в трёх днях пути от Константинополя. Однажды, летним днём 1096 года, князю Арслану донесли, что на его территорию вторглось странно одетое воинство. Странно, здесь изначально прежде всего бедно. Лишь немногие выглядели действительно воинами, остальные каким-то сбродом. Почти у всех у них был нашит на одежду красный крест. Арслан приказал следить и наблюдать за ними. Он узнал, что сами эти люди называют себя франками. Местные турки и арабы именовали их аль-ифранжи. Баранги вторгшиеся заявили не смущаясь, что пришли из дальней западной страны, чтобы перебить мусульман и захватить Иерусалим. Но сперва хотят овладеть Никей. Рослан рассчитал, какой дорогой они пойдут, устроил там засаду и раздавил их как букашек. Многих убил, ещё больше пленил. а остальных прогнал обратно на византийскую территорию. Это оказалось так легко, что больше он о них и не вспоминал. Он не знал, что эта армия была лишь первой ласточкой движения, которому в следующие двести лет предстояло стать для мусульман Средиземноморья настоящей чумой. Пока Урбан близ монастыря обращался к аристократии. Бродяга по имени Пётр Пустынник проповедовал то же самое на улицах. Он обращался к графам, баронам и рыцарям, но отпущение грехов обещал всем христианам, которые отправятся в крестовый поход. Так что Пётр Пустынник набирал себе сторонников из всех классов: крестьян, ремесленников, торговцев, даже из женщин и детей. Его армия вышла в путь раньше, чем аристократы успели организовать настоящую армию. Быть может, потому, что особенно организовываться армии Петра пустынника и не требовалось. Они верили, что делают божье дело, значит, Бог сам обо всём позаботится. Так что Кылыч Арслан одержал победу над несколькими тысячами крестьян-сопожников. И мясников. На следующий год, когда царь Арслан услышал, что к нему движутся новые фаранги, то лишь пожал плечами. Но следующая волна крестоносцев была совсем иной. На этот раз пришли настоящие рыцари и лучники, возглавляемые закаленными в боях воиначальниками из земель, где войны никогда не прекращались. Арслан выступил против них. И состоялась битва, в которой легко вооруженные конники пускали стрелы в бронированные танки, ибо именно таковы были средневековые рыцари Западной Европы. Турки сбивали с ног пеших франкских воинов, но рыцари выстраивали защитные блоки, которые не удавалось пробить стрелами, и медленно, неуклюже. но не отвратимо продвигались вперед. Они взяли столицу Арслана, а ему самому пришлось искать убежища у одного из своих родственников. Затем рыцари разделились: одни направились вглубь страны в Эдессу, другие по берегу Средиземного моря в Антиохию. Сэрентий Охия послал отчаянный призыв о помощи к царю Дамаска по имени Дакук. Царь Дамаска хотел бы помочь, но тревожился о том, что его брат Ридван, царь Алеппо, может явиться и захватить Дамаск в его отсутствие. Правитель Масула согласился помочь, но по дороге сцепился с кем-то ещё и явился в Антиохию с опозданием. А здесь хватилсо с дакуком, который тоже опоздал. В результате оба мусульманских правителя потрепали друг друга и разошлись по домам. А Антиохии так и не помогли. Такова была история первых крестовых походов со стороны мусульман. Трагикомедический рассказ о том, как братоубийственный разпри между царями позволяли крестоносцам беспрепятственно захватывать город за городом. Когда Антиохия пала, рыцари жестоко отомстили ей за сопротивление. Убивали и старого, и малого, и вооружённых, и безоружных, а потом двинулись на юг, в городу под названием Мара. Жители Мары уже знали, что произошло в Никее и Антиохии, и были в ужасе. Они тоже рассылали соседям и родственникам отчаянные письма, молили прийти им на помощь, но родычи только радовались, что волки с запада нацелились на Маару, и каждый надеялся после того, как форанги нанесут удар, забрать город себе. Так что Мааре пришлось сражаться с форангами в одиночку. Христианские рыцари осадили город и довели его до отчаяния. Однако дошли до отчаяния и сами Едва в ходе осады истощили все запасы пищи в окрестностях и начали голодать. Проблема долгой осады в чужой стране в том, что кормить захватчиков ясное дело, никто не собирается. Наконец вожди форангов отправили в город письмо, в котором уверяли жителей Мары, что никто из них не пострадает, если они просто откроют ворота и сдадутся. Лучшие люди города решили на это согласиться. Но едва войдя в Мару, крестоносцы устроили не просто резню, они творили немыслимые зверства. Из взрослых мусульман варили похлёбку, детей разделывали на куски, жарили на кострах и ели. Знаю, это звучит как какая-то кошмарная пропаганда, которую могли бы выдумать побеждённые мусульмане. чтобы отчернить крестоносцев. Однако сообщения о людоедстве крестоносцев в этом случае исходят не только из арабских, но и из франкских источников. Например, о том, что мусульман варили и жарили, сообщает очевидец франк Рауль Канский. Альберт Ахенский, также свидетель захвата Мары, писал Наши воины не только не страшились поедания мёртвых турок и сарацинов, они ели даже собак. В этих словах больше всего поражает меня мысль, что есть собак ещё хуже, чем турок. Вы же не считали ли в форанге турок каким-то иным видом, отличным от людей? Поразительно, но даже этот разгром не заставлял мусульман объединиться. Пример в тьма. Правитель Хомса отправил фарангам в Дарлашади и дал совет, какой город взять и разграбить следующим. Не Хомс. Сунитские правители Триполи пригласили фарангов выступить с ними вместе против шиитов. Вместо этого фаранги взяли Триполи. При первом появлении крестоносцев египетский визирь Аль-Афдаль Направил византийскому императору письмо, в котором поздравлял его с подкреплением и желал крестоносцам всяческих успехов. Египет давно уже вёл борьбу и с сельджуками, и с абасидами, и авдал в самом деле считал, что новые силы на этом поле боя просто ему помогут. То, что Египет их следующей мишень, не приходило ему в голову, пока не стало слишком поздно. После того, как фаранги захватили Антиохию, визирь фатимидов написал им с вопросом: "Не нужна ли какая помощь?" Фаранги двинулись на Триполи, а Абдал использовал случай, чтобы захватить для фатимидского халифа Иерусалим. Он поставил там собственного губернатора и заверил фарангов, что теперь они могут являться в Иерусалим в любое время как почётные гости. пользуясь его защитой. Но в ответном письме фарангей заявили, их интересует не защита, а сам и Иерусалим, и они идут с поднятыми копьями. Фарангей шли в основном через опустевшие земли, ибо слава их бежала впереди них. При их приближении деревенские жители разбегались кто куда, население маленьких городков. стекалась в города побольше и укрывалась за высокими стенами. Стены Иерусалима были высоки, но после сорокадневной осады крестоносцы проделали здесь тот же трюк, что удался им в Маре. Откройте ворота, мы никого не тронем. И здесь это сработало. Захватив город, франги устроили здесь такую кровавую оргию, перед которой побледнели все их предыдущие подвиги. Один крестоносец, описывая победу, замечал, что на улицах грудами лежали отрубленные головы, руки и ноги. Это он называл чудесным зрелищем. По его словам, крестоносцы шли по городу по колено в крови язычников, а лошадям их кровь доставала до поводьев. Эдвард Гиббон Британский историк, описавший падение Римской империи, говорит, что за два дня крестоносцы убили семьдесят тысяч человек. Из мусульман в городе практически никто не выжил. Еврейские жители города нашли убежище в огромной центральной синагоге, но пока они там молились об избавлении, крестоносцы закололи все двери и окна, а затем подожгли здание. И уничтожили большую часть еврейской общины Иерусалима. Несладко пришлось и местным христианам. Никто из них не принадлежал к римской церкви. Все были членами различных восточных церквей: греческой, армянской, коптской, несторианской. Фанатично крестоносцы смотрели на них как на схизматиков, исповедующих ересь. А еретики даже хуже язычников, поэтому они конфисковали у этих восточных христиан имущество и выгнали их из города. Взятие Иерусалима стало кульминацией вторжения фарангов. Победоносные крестоносцы объявили Иерусалим королевством. Он стал величайшим из четырех небольших государств, основанных крестоносцами на захваченных территориях. Другими стали княжество Антиохийское, графство Адская и Триполитанское. Но после основания этих четырёх государств дело зашло в тупик, продлившееся несколько десятилетий. В течение этих десятилетий стороны время от времени встречались на поле боя, и франги то выигрывали, то проигрывали, то били мусульман, то сами оказывались разбиты. К тому же они начали ссориться друг с другом, так же как ссорились мусульманские правители. Случалось, что один франк заключал временный союз с каким-нибудь мусульманским князьком, чтобы одолеть другого. Странные союзы рождались и так же быстро умирали. В одной битве христианский правитель Антиохии, Санкред, победил мусульманского эмира Джавали из Масула. Треть войск Танкреда в тот день состояла из турецких воинов, нанятых мусульманским правителем Алеппо, заключившим союз со сасинами, у которых были связи с крестоносцами. А на другой стороне около трети войск Джевали составляли фарангские рыцари на жалование у правителя Эдесы Балдуина, соперника Танкреда, и это была типичная ситуация. поражает отсутствие единства с мусульманской стороны. А часть и прежде всего оно было связано с тем, что мусульмане не видели в происходящем никакого идеологического измерения. Им казалось, что на них нападают не как на мусульман, но как на отдельных людей, города, мини-государства. Фарангов они воспринимали как страшную, но бессмысленную катастрофу. нечто вроде землетрясения или нашествия ядовитых змей. Верно, что после бойни в Иерусалиме некоторые проповедники пытались призвать мусульман к сопротивлению, описывая вторжение как религиозную войну. Несколько видных законников начали произносить проповеди, в которых впервые за много столетий прозвучало слово джихад. Однако слушатели-мусульмане встречали эти проповеди без всякого энтузиазма. Слово джихад звучало для них старомодно и попросту непонятно. Оно ведь много веков назад вышло из употребления. А чаще из-за быстрого распространения ислама, благодаря которому подавляющее большинство мусульман жили вдали от границ и никаких врагов с которыми надо было бы сражаться во имя джихада в глаза не видывали. Первоначальное ощущение ислам против мира уступило место чувству, что ислам и есть весь мир. Большинство воин, которые люди видели или хотя бы о них помнили, велись по ничтожным причинам за власть, за ресурсы, за территории. А те немногие, что можно было бы причислить к благородной борьбе за идеалы, никогда не вел Ислам против чего-либо другого. Скорее уж разные версии Ислама выясняли, какая из них правильнее. Учитывая, в каком раздрае находился мусульманский мир, отсутствие единства, пожалуй, было неизбежно. Когда в эту яму со змеями свалились фаранги. Мусульмане попросту включили этих новых персонажей в свои текущие драмы. Впрочем, это разделение объяснялось не только естественными причинами. За сценой действовали ассасины, сели с Муту и весьма успешно. Перед самым началом крестовых походов Хасан Сабах основал в Сирии еще одну базу, ею управлял его помощник. известный крестоносцам как горный старец. Во времена начала крестовых походов ассасинов ненавидели абсолютно все, кроме их самих. Любая власть стремилась их выследить и уничтожить. Врагами ассасинов были и суниты, и шииты, и турки сельджуки, и египетские фатимиды, и аббасидский халифат. Вышло так, что и крестоносцы начали войну против того же набора действующих лиц: сунитов, шиитов, турок сельджуков, египетских фатимидов и аббасидского халифата. У ассасинов и у крестоносцев был один набор врагов. Так и вышло, что де-факто они стали союзниками. В первое столетие франкского вторжения Всякий раз, едва мусульмане начинали двигаться к единству, ассасины убивали кого-нибудь из ключевых фигур и снова превращали политику в хаос. В 1113 году нашей эры правитель Масула созвал совещание мусульманских лидеров, чтобы организовать против франков общую кампанию. Однако перед самым началом совещания Убийца подкараулил правителя на пути в мечеть, притворился, что просит милостыню. Иван зил ему в грудь кинжал. Объединения не состоялось. В тысяча сто двадцать четвертом году агенты ассасинов убили второго по званию священнослужителя, призывавшего к новому джихаду, и в следующем году группа людей, выдававших себя за суфийцев, Напала на первого по назначению проповедника джихада и уничтожила и его. В 1126 году ассасины убили Аль-Бурсуки, могущественного правителя Алеппо и Масула, который, объединив эти два города, создал потенциальное ядро для объединенного мусульманского государства в Сирии. Борсуки знал, что вокруг рыщут ассасины, и с предосторожности носил под одежды кольчугу. Однако, когда фальшивые суфии набросились на него, один из них крикнул: «Цель в голову!» Они знали о кольчуге. Борсуки умер от ран в шею. Власть немедленно принял его сын, и, быть может, смог бы спасти новорожденное государство. Но ассасины убили и его. А дальше Сирию начали делить между собой четверо претендентов на престол и вновь погрузили ее в хаос. Убийства такого рода во времена первых крестовых походов происходили с поразительной частотой. В некоторых случаях вина ассасинов оставалась недоказанной. Однако, когда все общество начинает дрожать перед террористами, Им уже не требуются все эти акты совершать самим, достаточно приписывать себе все убийства, совершенные в их духе, и использовать их в своих целях. Очевидно, сами они тщательно документировали свою работу, однако из-за строгой секретности ни у кого постороннего доступа к этим документам не было. А когда в тысяча двести пятьдесят шестом году Культ ассасинов наконец уничтожили монголы, то почти все записи о ассасинах погибли вместе с ними. Так что никто не знает, сколько убийств, приписываемых ассасинам, действительно совершали они. До нас дошли лишь слухи и легенды, показывающие, какую мрачную тень отбросил этот культ на свою эпоху. Однако, каково было его реальное влияние на события крестовых походов, мы никогда не узнаем. Точные сведения утрачены. Наконец, удача изменила фарангам. Среди мусульман начали появляться выдающиеся лидеры, и каждый из них был успешнее предыдущего. Первым стал турецкий полководец Занги, что правил Масулом. Затем взяла Лепа Включил в свои владения многие другие города и наконец с полным правом начал называть себя царём Объединённой Сирии. Так в первый раз за полвека на землях Леванта, региона между Месопотамией и Египтом, возникло мусульманское государство, превышающее размерами один город и его ближайшие окрестности. Войска Занги его боготворили, Он был архетипический отец-командир. Жил той же простой и грубой жизнью, что и его солдаты, ел то же, что и они, держался с ними запросто. Скоро он пришёл к мысли, что у мусульман сейчас один общий враг, и начал готовиться к объединённой кампании против этого врага. Прежде всего укрепил собственные силы. Удалил листицов от двора и куртизанок из армии, а также, что важнее, создал по всей Сирии сеть пропагандистов и информаторов, сообщавших ему о том, что творится в отдаленных провинциях. В тысяча сто сорок четвертом году Зангей захватил Эдессу и стал героем мусульманского мира. Эдесса не была крупнейшим городом на востоке. Однако это был первый значительный город, который мусульманам удалось отбить у франков, и с отвоеванием Эдессы одно из четырёх государств крестоносцев прекратило своё существование. Волна надежды прошла по Леванту, а по Западной Европе прокатилась волна негодования и военной лихорадки. И группа монархов решила организовать новую экспедицию на восток, ту, что стала катастрофическим для европейцев вторым крестовым походом. Занги поддерживал проповедников, провозглашавших джихад, поскольку видел в этом способ объединить мусульман. К несчастью, сам он на роль главы нового джихада не слишком подходил. Занги был пьяница, драчун и страшный ругатель. И эти свойства, привлекавшие к нему солдат, отталкивали многих улемов. Но всё же ему удалось создать антифарангское движение, которое следующий лидер, более благочестивый мусульманин, смог бы превратить в настоящий джихад. Его сына наследник Нур ад Дин обладал качествами, которых не доставало отцу. От отца он унаследовал воинственный дух, однако в отличие от него был благовоспитан, дипломатичен и благочестив. Он призвал мусульман объединиться вокруг единой веры суннитского ислама и сделать своей главной жизненной целью джихад. В нем возродился образ справедливого и благочестивого человека, который сражается не за себя, не за богатство, не за власть, а за общину. Восстановив мусульманах ощущение себя как единой уммы, Нур ад Дин вернул им и чувство своего предназначения и жажду джихада, который другой, еще более великий правитель. Затем сумел превратить в реальную политическую победу. И этим величайшим правителем оказался Салах ад Дин Юсуф Ибн Айуб, более известный как Саладин, племянник одного из военачальников Нур ад Дина. В тысяча сто шестьдесят третьем году Нур ад Дин отправил дядю Саладина завоевывать Египет, чтобы спасти эту землю от рук фарангов. И полководец взял с собой племянника. Он успешно захватил Египет, но вскоре после этого скоропостижно скончался, и Саладин занял его место. Официально Египет по-прежнему принадлежал халифу Фатимиду, но истинной властью обладал его визирь. И египетский двор с радостью принял в качестве нового визиря Саладина. Не в последнюю очередь потому, Что ему было всего двадцать девять лет, и придворные полагали, что человеком молодым и неискушенным легко будет вертеть, как вздумается. В самом деле, живя в тени дяди, Саладин не проявлял и намека на будущее величие. По натуре он был тих, скромен и не демонстрировал ни малейшего влечения к войне. Когда к нему перешла власть в Египте, Нур аддин приказал ему сместить фатимидов, и это распоряжение очень его расстроило. Халифом фатимидам был в то время болезненный двадцатилетний юноша, на самом деле ничем не правивший. Он был лишь марионеткой, но Саладину притило задевать его чувства. Он исполнил приказ, но распустил халифат так тихо и аккуратно, что сам халиф об этом так и не узнал. Он просто устроил так, что однажды в пятницу некий горожанин встал в мечети и произнёс проповедь во имя аббасидского халифа в Багдаде. Никто не возразил, и дело было сделано. Больной юный халиф вскоре скончался от естественных причин, так и не узнав, что стал простым человеком, и его династии пришёл конец. Смерть его оставила Саладина единственным правителем Египта. Далее последовала Сирия не встреч с его предполагаемым властелином. Но Радиан назначал встречи, Саладин находил предлоги неявляться. То у него болел отец, то не здоровоилось ему самому, что-нибудь да находилось всегда. На самом деле он знал. что если встретиться со своим повелителем лицом к лицу, с ним придётся порвать. Ведь он уже был более могущественным, повелевал более мощной и богатой страной, больше подходил на роль лидера исламского мира и не хотел из-за этого ссориться с царём. Так что он поддерживал во всех убеждения, что подчиняются на родину, пока старик не скончался. Тогда Саладин объявил себя царем как Сирии, так и Египта. Некоторые последователи Нур-Адина прокляли его, объявили молокососом, неверным выскочкой, горделивым глупцом. Но они плыли против течения. К мусульманам явился спаситель. Он был невысокого роста и хрупкого сложения этот Саладин. Задумчивый вид, меланхоличный взгляд, но... Когда улыбался, улыбка его освещала всё вокруг. Щедрый и милосердный до готовности раздать всё, со скромными он был скромен, с могущественными умел быть величева. Запугать его никто не мог, но и сам он не опускался до того, чтобы запугивать тех, над кем обладал властью. Секрет власти Солодина был в том, что люди его попросту обожали. Ворой Саладин плакал, услышав печальные вести, и не страшился сходить с проторенных дорог, чтобы проявить гостеприимство или милосердие. Однажды к нему пришла в отчаянии фарангская женщина. Разбойники похитили её дочь, и она не знала, к кому обратиться за помощью. Саладин отправил на поиски девушки своих воинов. Ее нашли на рынке рабов, выкупили, привезли матери, и обе женщины вернулись в лагерь фарангов. В личных привычках Саладин был так же аскетичен и требователен к себе, как и Нур ад Дин, но менее требователен к другим. Он был религиозен, однако строгого догматизма, характерного для Нур ад Дина, чуждался. Ассасины очень старались убить Саладина. Дважды убийцы оказывались у его постели, когда он спал. Однажды его ранили в голову, но он, как оказалось, носил под тюрбаном шлем и кожаный подшлемник. После двух покушений Саладин решил разделаться с ассасинами раз и навсегда. Он осадил их крепость в Сирии, но затем Что-то произошло. Что именно никто не знает и по сей день. Одни рассказывали, что Синан, глава сирийских ассасинов, отправил дяде Саладину по матери письмо, где обещал убить всех членов его семьи, если Саладин не снимет осаду. Собственные источники ассасинов утверждали, что среди ночи, окружив себя охраной и всеми мыслимыми предосторожностями против убийства, Саладин проснулся от того, что какая-то тень проскользнула через его шатёр и скрылась, и нашёл приколотую к подушке записку со словами: "Ты в нашей власти". Эта история явно апокрифична, но то, что ей верили, Свидетельствует о том, какую власть имели ассасины над людскими умами. Впрочем, на этот раз обычная тактика ассасинов сыграла против них. Дважды попытавшись убить Саладина и дважды потерпев неудачу, они лишь внесли свой вклад в легенду о его непобедимости. Саладин двигался осторожно, Шаг за шагом, предоставляя своей славе объединять друзей и смягчать сердца врагов, большую часть владений крестоносцев он вернул бесскромно при помощи блокад, экономического давления и переговоров. В 1187 году, подойдя с армией к Иерусалиму, он начал с предложения фарангам также мирно оставить город. В обмен на это, объявил он, христиане, которые хотят уйти, смогут забрать с собой всё, что им принадлежит. Христиане, которые хотят остаться, смогут остаться и свободно отправлять все обряды своей религии. Христианские святыни будут под охраной, а паломники смогут приходить и уходить беспрепятственно. Фаранге с негодованием отвергли предложение сдать Иерусалим Свой главный приз, цель крестовых походов. Так что Саладин окружил город, взял его штурмом, а затем поступил так же, как в своё время халиф Умар. Никакой резни, никаких грабежей, всех пленных за выкуп отпустили на свободу. Несмотря на мягкие методы Саладина, то, что он отвоевал Иерусалим, стало крушением первого крестового похода. Возбудила в Европе ропот и привела трёх сильнейших монархов на континенте к мысли организовать и возглавить третий крестовый поход. Одним из этих монархов был немец Фридрих Барбаросса. По дороге в Святую землю он упал с коня в лужу глубиной лишь несколько дюймов и утонул. Вторым Филипп II французский этот добрался до Святой земли, принял участие в захвате порта Акра, а затем, утомившись, вернулся домой. Остался в Палестине лишь король Англии Ричард I, которого соотечественники прозвали Львиным сердцем. Ричард был доблестным воином. Однако едва ли заслуживал репутации, которой наслаждался у себя дома. славы образа рыцарства. Он с лёгкостью нарушал обещания и, чтобы выиграть битву, шёл на всё. Около года они с Саладином ходили кругами друг вокруг друга. Между ними состоялось несколько битв, и главное из них Ричард выиграл. Однако к июню 1192 года, когда он осадил Иерусалим, болезнь истощила его силы. Он задыхался от жары. Саладин любезно прислал ему снег и свежие фрукты. И подождал, пока Ричард сам поймёт, что людей для взятия Иерусалима ему не хватает. Наконец, Ричард заключил с Саладином договор примерно на таких условиях: Иерусалим остаётся за мусульманами, но они охраняют христианские святыни, позволяют христианам жить в городе, И не возбраны исполнять обряды своей веры. Позволяют христианским паломникам въезжать и выезжать по своему усмотрению. После этого Ричард отправился домой, а впереди него летела весть, что он всё же одержал при Иерусалиме своего рода победу, заставил Саладина ему уступить. В реальности он просто согласился на условия, которые предлагал Саладин с самого начала. После третьего крестового похода не происходило уже ничего примечательного, если не считать четвёртый крестовый поход 1206 года, во время которого крестоносцы даже не дошли до Святой земли, слишком увлёкшись по дороге взятием и разграблением Константинополя и осквернением его церквей. В середине XIII века желание отвоевать Святую землю Становилось в Европе всё слабее и наконец угасло само собой. Историки традиционно насчитывают восемь крестовых походов за 200 лет. Однако, по сути, речь идёт о постоянном потоке крестоносцев, одни из которых приходили, другие уходили. Так что, может быть, точнее говорить, что крестовые походы продолжались около 200 лет. И что можно выделить восемь периодов, когда людской поток увеличивался, обычно благодаря тому, что какой-нибудь монарх или коалиция монархов организовывали очередную кампанию. За эти два столетия хождение в крестовые походы сделалось для европейцев постоянным занятием. Некоторые семьи в каждом поколении отсылали на войну одного или двух сыновей и ехали они туда, когда входили в возраст, а не когда начинался следующий крестовый поход. Первая волна европейских рыцарей захватила немало городов и основала четыре крестоносных королевства, как предполагалось постоянных. Теперь будущим крестоносцам из Англии, Германии или Франции Было где поселиться и было к какой армии присоединиться после приезда на восток. Некоторые христиане западноевропейского происхождения без сомнения рождались, жили и умирали в этих королевствах. Однако большинство приезжало лишь на несколько лет, сражались за своё дело и уезжали домой, если повезёт с какой-нибудь военной добычей. Крестоносцы возвели впечатляющие каменные крепости. Однако в их пребывании на востоке всегда чувствовалась временность, нестойкость. Некоторые современные исламские радикалы и ряд западных публицистов описывают крестовые походы как великое столкновение цивилизаций, предвещавшее проблемы наших дней. Корни ярости современных мусульман Они возводят к тем временам и тем событиям. Однако арабские источники показывают, что в то время, по крайней мере, поначалу, мусульмане это так не воспринимали. Никто не рассматривал эти войны как эпическую схватку между исламом и христианским миром, так видели её крестоносцы. Вместо столкновения двух цивилизаций мусульмане видели одну цивилизацию, на которую обрушилось бедствие. Для начала, глядя на франков, никакой цивилизации они у них не замечали. Арабский князь по имени Усама ибн Мункыз написал о франках, что они подобны зверям, отличаются отвагой и боевым пылом, но ничем более. И как животные сильны и яростны. Крестоносцы вызывали у мусульман такое отвращение, что по контрасту они даже начали ценить византийцев. Едва поняв политические и религиозные мотивы крестоносцев, они провели границу между аль-Рум, Римом, то есть Византией, и аль-Франш. Вместо крестовых походов Мусульмане называли это смутное время фарангскими войнами. В тех областях, что оказывались под ударом, мусульмане, разумеется, чувствовали угрозу от фарангов, даже приходили в ужас. Однако не видели в этих нападениях интеллектуального вызова их идеям и верованиям. И хотя для мусульман, живших на восточном берегу Средиземного моря, Крестовые походы были, без сомнения, серьёзной проблемой. Крестоносцам так и не удалось проникнуть глубоко в мусульманский мир. Например, ни одна армия так и не дошла до Мекки и Медины. Там побывала лишь маленькая разбойничья шайка, возглавляемая дезертиром, которого сами франги считали презренным мошенником. Ни разу крестоносцы не осаждали Багдад. Не проникали в историческую Персию. Жители Хорасана, Бактрии и долины Инда оставались совершенно не затронуты вторжением и по большей части даже о нем не слышали. Более того, крестоносцы не вызвали в мусульманском мире никакого особенного интереса к Западной Европе. Никто не тратил много сил на выяснение, откуда появились эти фаранги. Во что не верят, как жили у себя дома. В начале 1300-х годов Рашдад ад-Дин Фазлулах иудей, обращённый в ислам, написал эпос под названием Сборник летописей, включающий в себя истории Китая, Индии, турок, евреев, доисламских персов, Мухамеда, халифов и франгов. Однако даже в это позднее время Часть Терпуса, посвящённая фарангам, очень поверхностна и не подкреплена никакими источниками. Короче говоря, никаких европейских культурных семян крестоносцы в исламскую почву не засеяли. Влияние шло почти исключительно в обратном направлении. И что же текло в обратном направлении? Для начала Крестоносцы открыли европейским купцам новые возможности в Леванте и Египте. Во время форангских войн торговля между Западной Европой и Средним миром усилилась. В результате люди в таких местах, как Англия, Франция или Германия, начали приобретать экзотические товары с Востока: мускатные орехи, гвоздику, чёрный перец и другие пряности. А также шёлк, бархат и ещё одну ткань, изготавливаемую из чудесного растения, именуемого хлопком. Европейские купцы, пилигримы и крестоносцы, категория, которую не всегда легко было отличить друг от друга, возвращаясь в Европу, сообщали о богатствах мусульманского мира и рассказывали сказочные истории о ещё более отдалённых странах. Например, об Индии или полумифических индийских островах эти истории возбуждали в Европе аппетиты, которые с годами только росли и со временем привели к серьёзнейшим последствиям. Тем временем в Средиземном море едва опасность крестоносцев несколько улеглась, разразилась новая беда. Явилась вторая И куда более серьёзная угроза. Нападение с востока. Монголы явились из степей Центральной Азии, огромных безлесных пространств, поросших высокой травой, с каменистой неплодородной почвой и немногочисленными реками. Такой ландшафт не благоприятен для земледелия, однако идеален для выпаса овец и разведения лошадей. Так что монголы жили на баранине, молоке и сыре. В качестве топлива использовали кизяк, напивались куммысом, перебродившим кобылем молоком, а в вазы запрягали быков. У них не было ни городов, ни постоянных лагерей. Они кочевали с места на место, а спали в улочных шатрах, так называемых юртах, которые легко было собирать, разбирать и перевозить с места на место. Этнически, лингвистически и культурно монголы близкие родственники тюрков. И историки часто объединяют их, говоря о тюрко-монгольских племенах. Однако, если рассматривать их как два отдельных народа, можно сказать, что тюрки в целом жили западнее, монголы восточнее. В тех местах, где два народа встречались, они так или иначе смешивались. На протяжении столетий в степях рождалось и умирало множество кочевых империй, племенных конфедераций без единого центра и без общего принципа, удерживающего их вместе. В дни Римской республики группа тюркско-монгольских племён, называвших себя хунну, сделалась силой столь пугающей, что первый император объединённого Китая отправил миллион рабочих на постройку Великой китайской стены, чтобы от них отгородиться. Не имея возможности ходить в грабительские экспедиции на восток, хунну отправились на запад. Дойдя до Европы, эти степные кочевники сделали здесь известны как гонны. Под предводительством Аттилы они дошли до Рима, а затем расселились. В первые годы ислама в степях господствовала череда аморфных тюркских конфедераций. Мигрировав на юг, они превратились в мусульманские династии, такие как Газневиды или сельджуки. Много столетий монголы не давали покоя Китаю, и несколько китайских династий одна за другой удерживали их подальше от своих границ. выплачивая им отступные, натравливая друг на друга монгольских вождей, помогая деньгами выскочкам, готовым устроить смуту. Таким образом они поддерживали среди монголов войну всех против всех. Хотя правду сказать, монголам, как и большинству кочевых племён, особая помощь извне для этого не требовалась. Затем около 560 года после Хиджры, 1165 год нашей эры, родился гениальный и харизматичный Чингисхан. В истории он прославился как Чингисхан или Чингисхан, имя, означающее правитель вселенной, титул, который он принял лишь в 40 лет. Отец Чингиза был у монголов вождём Однако был убит, когда Чингизу исполнилось всего 9 лет. Те, кто его поддерживал, разбрелись кто куда, и для семьи настали тяжёлые времена. Несколько лет Чингизу, его матери, младшим братьям и сёстрам приходилось выживать, питаясь ягодами и мелкой добычей вроде сурков и полёвок. И тем не менее убийцы его отца полагали, что будут чувствовать себя спокойнее, если мальчик не вырастет. Так что в подростковом возрасте охотились за ним, один раз даже схватили, но мальчик сумел от них уйти, вырос и действительно заставил убийц отца пожалеть о содеянном. Тем временем он собрал вокруг себя круг товарищей. так называемых нукеров. Впоследствии это слово в персидской язычных странах стало означать наемник, но во времена Чингиза означало товарищ по оружию. Важно отметить, что нукеры Чингиза не принадлежали к одному клану или племени. Вместе их удерживала харизма одного человека. Так эти нукеры составили зародыш будущей организации. которая позволила Чингизу привзойти племенную лояльность и объединить монголов в единый народ под своей властью. В 607 году после Хиджры, в 1211 году нашей эры, монголы Чингиза напали на умирающую китайскую империю Сун и врезались в неё, как нож режет зрелый сыр. А семьёй годами позже В 614 году после Хиджры, в 1218 году нашей эры, монголы вошли в историю средневековья. Каким был мир, куда они явились? После того, как мусульманский мир покорили сельджуки, следом за ними явились иные тюркские племена, принялись отрывать куски от завоеваний прежних тюркских вождей и выгрызать собственные приграничные царства. Одно из таких царств недавно возникло на берегу Амударии и выглядело очень многообещающе. Именовалось оно государством Харизмышахов. Правитель его, Аладин Мухаммед, считал себя непобедимым на поле боя. Надменность его простиралась до того, что он решил преподать урок монголам. Начал он с того, что захватил четыреста пятьдесят купцов, следовавших через его царство под монгольской защитой. Обвинив этих бедных торговцев в шпионаже в пользу монголов, он казнил их, а все их добро забрал себе. Однако одному из них намеренно дал бежать, чтобы тот рассказал об этой резне Чингису. Алладин явно напрашивался на неприятности. Монгольский вождь отправил на запад послов, чтобы потребовать возмещения ущерба. Быть может, в последний раз Чингис проявил такое долготерпение, но теперь Аладин Мухаммед совершил поистине серьёзную ошибку. Он казнил одного посла, а двоих других отправил в освяси, приказав выщипать им бороды. В этих краях нельзя было нанести мужчине более страшного оскорбления. Ал-Адин прекрасно это знал и хотел нанести такое оскорбление, ибо желал войны, и получил войну. В шестьсот пятнадцатом году после Хиджры, в тысяча двести девятнадцатом году нашей эры, началась великая катастрофа. Мы часто слышим о монгольских ордах, и это слово вызывает представление о какой-то толпе в опящих дикарей, которые миллионами появляются на горизонте и побеждают своих жертв исключительно числом. На самом деле орда тюркское слово, означающее попросту военный лагерь. Таких-то необычайно огромных армий у монголов не было. Они выигрывали битвы благодаря умелой стратегии, боевому духу и, как они не неожиданно, технологиям. Например, штурмуя укреплённые города, они использовали сложные боевые машины, заимствованные у китайцев. У них были составные луки из нескольких слоёв древесины, склеенных вместе. Они били сильнее и дальше луков, используемых в цивилизованном мире. Сражались они верхом на лошадях, и так умело, что ины из их жертв считали монголов какими-то новыми, невиданными ранее существами, полулюдьми и полуконями вроде кентавров. Лошади у них были быстрые и выносливые, но не большие. Так что монгольский воин мог обхватить своего коня ногами, свиснуть на сторону и стрелять из-под конского брюха, используя тело коня как прикрытие. Монголы могли скакать день и ночь без отдыха, спать в седле, подкреплять силы кровью из вскрытой вены на конской шее. Так что разграбив один город, вдруг с почти сверхестественной быстротой появлялись в другом. Иногда монголы брали с собой запасных лошадей и сажали на них чучел, чтобы создать впечатление численного превосходства. Кроме этой у них было в запасе еще множество военных хитростей. В шестьсот пятнадцатом году после хиджры, тысяча двести девятнадцатом году нашей эры, армия Аладина Мухаммеда была намного больше, чем войско Чингиза. Однако и огромная армия ему не помогла. Два историка не могли знать друг друга и писали приблизительно в одно время. Так что ни один из них ошмётки разбитой тюркской армии Харезма превратились в банды разбойников, покатились на запад, разрушая законы и порядок на своём пути, как некое предвестие того, что должно было произойти дальше. И даже помогли выгнать последних крестоносцев из их крепостей. Чингис предал огню и мечу Транссикинию, земли по обе стороны реки Амударья, разрушил множество знаменитых городов, таких как Бухара, где два века назад началось возрождение персидской литературы. Разорил он и легендарный город Балх, древними прозванный матерью городов. а его библиотеку с сотни тысяч рукописных томов сбросил в реку Амударья, и их унесли речные воды. Затем он отправился в Хорасан и Персию. И здесь монголы испробовали геноцид. По-видимому, это единственно подходящее слово. Мусульманский историк Сайфи Хирави, писавший вскоре после этих событий, Утверждал, что взяв город Нишапур, монголы убили там один миллион семьсот сорок семь тысяч человек, всех жителей до единого и даже кошек и собак. В городе Герате жертвы насчитывали миллион шестьсот тысяч человек. Другой персидский историк Джузьяни утверждает, что в Герате были убиты два миллиона четыреста тысяч человек. Очевидно, эти цифры преувеличены. Ни в Нишапуре, ни в Герате в 1220-х годах просто не могло быть столько жителей. Однако быть может, цифры и не так раздуты, как кажется с первого взгляда. Ведь когда монголы ворвались в исламский мир, люди кинулись от них бежать. А что им ещё оставалось? Монголы сжигали поля, вытаптывали посевы, Отбирали у крестьян всё их достояние и запугивали людей, распространяя слухи о своей кровожадности. Они стремились, чтобы вести о них и страх перед их деяниями распространялись быстро и далеко, дабы осаждённые города сдавались им без боя. Один город на севере Афганистана, подвергшийся их нападению, назывался Впрочем, не знаю точно, как он назывался. Нынешнее его имя Шахри-Голгола, город криков. И осталось от него лишь груда камней. Так что вполне возможно, что когда монголы нападали на крупный город вроде Герата, он был полон беженцев, пришедших сюда за сотни миль. И можно предположить, что когда город был взят, Гибли не только постоянные его жители, но и население целой области. Сколько погибло на самом деле, никому не wiadomo. Никто, разумеется, не бродил по полям сражений и не подсчитывал мертвецов. Но даже если эти цифры не отражают реальную статистику, они помогают нам представить масштаб событий и понять, каково было выжить. И жить дальше в тени этого ужаса, этой бойни. Ни о сельджуках, ни о более ранних тюрках никто ничего подобного не рассказывал. Нашествие монголов определённо стало бедствием совсем иного масштаба. На чём бы ни основывались эти цифры, по всей видимости, доля истины в них есть. Два исторических сочинения, завершенных около шестьсот пятьдесят восьмого года после хиджры, одна тысяча двести шестьдесятый год нашей эры, одно в Багдаде, другое в Дели, дают очень схожие описания этих ужасов и более или менее одинаковую статистику потерь. Два историка не могли знать друг друга и писали приблизительно в одно время, так что ни один из них не мог использовать другого как источник. Оба воспроизводили то, что витало в воздухе, что рассказывали люди от Дели до Багдада. Напав на Персию монголы, среди прочего, уничтожили канат, древнюю сеть подземных рукотворных каналов для земледельческого общества в стране без рек необходимых, как необходимо организму кровеносная система. Некоторые каналы они разрушили намеренно, другие забили песком, а привести их в порядок было некому. Арабский географ Якут Аль-Хамави, за несколько лет до монгольского нашествия, описавший Западный Иран, Северный Афганистан и княжества к северу от реки Амударья, говорил о них как о плодородных и процветающих странах. Через несколько лет после нашествия Они превратились в пустыню и остаются пустыней по сей день. Не за все разрушения, причиненные монголами, ответственен сам Чингис. Он умер в шестьсот двадцать четвертом году после хиджры, тысяча двести двадцать седьмом году нашей эры. После его смерти империю разделили между собой его сыновья и внуки и продолжили массовое истребление. Ядро мусульманского мира попало под власть внука Чингиза Хулагу. И поскольку дед его завоевал ещё не всю исламскую территорию, Хулагу продолжил его дело. Любопытное событие произошло в 653 году после хиджры, 1256 году нашей эры. Когда Хулагу проходил через Персию, некий мусульманский законник Живший близ Аламута, пожаловался монгольскому хану, что вынужден постоянно носить под одежды и доспехи, ибо опасается ассасинов, штаб квартира которых находится неподалеку. Недолгое время спустя два фадаина, убийцы камикадзе из числа ассасинов, переодевшись монахами, попытались убить хулагу, но потерпели неудачу. С тем же успехом они могли бы попытаться выщепать ему бороду. Культ, способный убить любого, схлестнулся с армией, способной убить всех и каждого. Хулагу, отвлёкшись от похода на запад, и взял аламот. А затем монголы поступили с ассасинами так же, как и со всеми прочими. Уничтожили их всех физически, срыли их крепость Сожгли их библиотеки, документы, летописи, и с угрозой ассасинов было покончено. Секта Сабаха возродилась в виде исламоэлитов, низоритов, обзавелась новообращенными и продолжила свое существование. Однако решительно изменилась. Она стала сугубо мирным движением и ныне является одним из самых прогрессивных течений ислама, преданным науке и образованию. Его лидера называют Агахан, и сейчас осмаилиту управляют университетом Агаханова в Пакистане, одним из лучших учебных заведений современного исламского мира. Как видите, всё меняется. Уничтожив ассасинов, Хулагу двинулся на Багдад. Он отправил последнему халифу из рода Аббаситов послание с угрозами, в котором, согласно историку Рашид ад-Дину, Фазлулаху говорил: "С прошлым покончено. Срой свои башни, засыпь свои рвы, передай царство своему сыну и сдайся нам. Если же не послушаешь нашего совета, будь готов. Когда я в гневе оброшу на Багдад своё войско, можешь скрываться на небесах или на земле, везде я настигну тебя". Ни одного человека в твоих владениях я не оставлю в живых, и город и страну твою предам огню. Если хочешь сжалиться над своим древним родом, послушай моего совета. Однако абассидский халифат в последнее время подавал кое-какие признаки жизни. Случалось даже, что халиф во главе настоящего войска стремился к реальной власти. И в этот раз на троне сидел халиф из дерских. В гордыне своей он отвечал хулагу так: "Юноша, ты едва вступаешь в жизнь и думаешь, что будешь жить вечно. Ты думаешь, что обладаешь абсолютной властью. Ты пришёл с армией и арканами. Но как надеешься ты арканам поймать звезду?" Если не знает князь, что от запада до востока, от царя до нищего, от старика до юноши и всех, кто поклоняется Богу и боится Бога, слуги моего двора и солдаты моей армии, когда я прихожу всем этим рассеянным собраться вместе, то сперва разберусь с Ираном, потом обращу взор свой на Туран и все верну на свои места. Штурм Багдада начался 3 февраля 1253 года. К 20 февраля Багдад был не просто взят, но и практически уничтожен. Монголы не любили проливать кровь правителей. Это шло вопреки их традициям. Поэтому халифа и членов его семьи завернули в ковры и забили ногами до смерти. Что же до простых жителей Багдада, Их Хулагу истребил поголовно. Спор о численности жертв связан лишь с тем, что точно неизвестно, сколько людей находилось в это время в Багдаде. Мусульманские источники называют цифру 800 тысяч. Сам Хулагу был скромнее. В письме к королю Франции он утверждал, что убил лишь 200 тысяч багдадцев. Как бы там ни было, город сгорел дотла. Хулагу держал своё слово. Все библиотеки, школы, больницы, все городские архивы и летописи, все хранящиеся здесь артефакты, все свидетельства расцвета времён золотого века исламской цивилизации всё безвозвратно погибло. Лишь одна сила смогла встать между монголами и Египтом. Никто до того ни здесь, ни в других местах не наносил монголам поражения в открытом бою. Когда началось монгольское нашествие, этим регионам ещё правили потомки Саладина. Однако к 1253 году они демонстрировали типичные пороки стареющих династий. На троне слабые и изнеженные правители, вокруг трона рыщет стая заклятых друзей. борющихся за власть. В один прекрасный день очередной правитель умер, не оставив наследника. Недолгое время султаншей была его вдова, Шаджар аль-Дур. Но затем мамлюки, корпус элитных воинов-рабов, собрали совет, выбрали одного из своей среды и принудили султаншу выйти за него замуж. Так что он стал де-факто султаном. Как раз в это время Хулагу разорял Багдад. Покончив с этим, он двинулся по протоптанной дороге всех завоевателей на юг. Но мамлюк Захир Бейбарс, величайший полководец Египта, встретил Хулагу у Айн-Джалута, что означает источник Голиафа. По преданию, в библейские времена именно на этом месте великан Голиаф пал от руки Давида. И теперь, в 1260 году нашей эры, Бейбарс стал новым Давидом, Хулагу новым Голиафом. Армия мамлюков была больше, чем у Хулагу, однако зловещая слава монголов превращала их в Голиафа в любом столкновении. И снова победил Давид. Кстати сказать, в этом бою мусульмане впервые использовали оружие нового типа ручную пушку или по-нашему ружьё. Возможно, это была первая битва с серьёзным применением огнестрельного оружия. Тем временем в Каире Шаджар аль-Дур и её муж каким-то образом убили друг друга во время совместного омовения. Детали этого мрачного события остались туманными. Байбарс, покрытый славой после победы при Айн-Джалуте, вместе со своей армией вернулся в охваченный смятением Каир. Взял власть и основал так называемую династию мамлюков. Мамлюками, как я уже упоминал, называли рабов, обычно тюркского происхождения. Ещё в детстве привезённых во дворец и обученных всем военным искусствам. Нередко случалось в истории Средиземного моря, что мамлюк свергал своего господина и основывал собственную династию. Однако Убай Барса был особый случай. Это не была династия в строгом смысле слова. Власть здесь не передавалась от отца к сыну, Вместо этого каждый раз, когда умирал султан, внутренний круг самых влиятельных мамлюков выбирал из своей среды нового султана ему на смену. Тем временем новые мамлюки повышались в чинах, сообразно своим заслугам, и постепенно входили в ближний круг, то есть на позицию, в которой следующим султаном мог стать каждый из них. Таким образом, Египтом правила не семья, а военная корпорация, постоянно пополнявшая свои ряды новыми мамлюками. Это была меритократия, и эта система работала. Под властью мамлюков Египет сделался ведущей страной арабского мира и фактически не утратил этот статус и поныне. Казалось, монголы разнесли исламский мир в пух и прах. Однако в конечном счёте победа осталась за мусульманами. Только победили они не отвоевав захваченные территории, а обратив врагов в свою веру. Первым обратился в 1257 году хан по имени Берке, один из наследников Хулагу, Туда Менгу, Тодемонке не просто обратился, но и объявил себя суфем. После этого в правящем доме монголов в Персии начало появляться все больше царей с мусульманскими именами. В тысяча двести девяносто пятом году персидский трон унаследовал Махмуд Газан. Он был буддистом, но обратился в шиитский ислам. А за ним последовали его приближенные. Его род правил Персией, как мусульманская династия Ильханов. После обращения Газан приказал своим монголам оставить в покое местных жителей. Я не защищаю персидских христиан, сказал он им. Если ограбление будет нам полезно, охотно ограблю их сам. У кого здесь есть такая власть, если не у меня? Будем грабить их вместе. Но если сейчас вы насилуете и мучите крестьян, отбираете у них быков и зерно, вынуждаете их поедать все свои запасы, что будете вы делать дальше, когда бьёте и мучаете их жён и детей? Подумайте о том, что их жёны и дети так же дороги их сердцам, как вам дороги ваши. Они люди такие же, как и мы. Кажется, Хулагу или Чингис никогда бы такого не сказали. Слова Газана один из признаков, пусть и скромных, того, что после монгольской резни ислам и цивилизация начали потихоньку возвращаться к жизни.